21. Катакурам сливалась в одну слепящую ленту. Пиля с трудом приоткрывал то один глаз, то другой, не в силах смотреть на сверкающее шоссе. Собираясь в торопах, он забыл солнечные очки, не сообразил купить их на базаре и теперь мучился от злого азиатского солнца. В кишлаках, разговорчивый шофёр снижал скорость, и Пиля разглядывал стариков с подоткнутыми за пояс фалдами халатов. Молодёжь на велосипедах, невзрачных женщин в окружении многочисленных детей, белые стены глухих заборов, дома без окон. Когда шофёр узнал, что у Пиля всего одна дочь, то искренне рассмеялся. Да ты что, не мужчина? Вот у меня примерно 10 детей. Начал считать их по именам, сбился, начал заново. Наконец, с трудом подвёл иток и довольный стал хохотать во всё горло и бить руками по рулю. Всюду белел хлопок. В цветочных клумбах, на газонах, в садах, даже возле ветхих придорожных туалетов торчали коричневые кусты с белыми пушистыми шариками. Часто встречались чайханы. Под навесами, на длинных скамьях, покрытых старыми лоснящимися подстилками, высидали по-турецки старики, а перед ними на столах дымились пиалы. И лежала всякая мелкая снеть. Старики медленно пили свой бесконечный чай, и им спешить было некуда. На автобусных остановках толпился тёмный люд. Узбеки в стёганых халатах, сидя на корточках около орыков, протекавших вдоль дорог наподобие сточных канав, пили чай, ели гороховый суп, самсу, манты, какие-то жёлтые лепёшки. Тут же дымились длинные жаровни, где толстые мангальщики жарили кебабы и шашлыки на коротких палочках. В будочках торговали хлебом и лавашем, а в открытых ларьках с надписью Гухт на крюках висело синевато-красное мясо, облепленное зелёными мухами. Из машины всё казалось застывшим, замершим. Узбеки с пиалами в руках провожали всё движущееся мимо долгими, сонными взглядами. «Сюда бы рейд сделать!» И Пилия мечтательно представлял себе количество добычи, которую можно захватить в этих глиняных дувалах. Ему вдруг вспомнился рассказ майора о том, как однажды, раньше, когда майор был еще лейтенантом, в Тбилиси выловили мужа и жену, торговавших чистейшим, сухим, развесным медицинским морфием. После допроса в третьей степени в подвалах УВД выяснилось, что морфий идет из Чимкента, прямо с химфамзавода, ещё тёплый в прямом и переносном смысле. Была создана выездная бригада из самых дерзких и способных сотрудников. В бригаду попал и подающий надежды лейтенант Майсурадзе, а также для надзора за законностью туда ввели сотрудника прокуратуры. Они вылетели в Чимкент и буквально разбомбили местную мафию, наткнувшись на яростное сопротивление. В ходе которого, правда, был убит невезучий прокурор, да ещё почему-то пулей в затылок. В протоколы изъятия записали мизер. На самом деле, только молодому Майсурадзе досталась полная трёхлитровая банка сухого морфия. Сколько взяли другие, он не знал и знать не хотел. По приезду в Тбилиси майор сразу подал в отставку по семейным обстоятельствам, капитаны пошли на повышение, а ушлый лейтенант Майсурадзе сделал свои первые крупные деньги. и вскоре купил себе звание капитана. В очередной раз, отказавшись от зеленого насвая, который шофер постоянно совал себе под язык, Пиле спросил, «Для чего вы это дерьмо сосете? Уж лучше опиум глотать. Кстати, где здесь самый лучший опиум растет?» Шофер откликнулся. «Опиум там, Киргизия, тут нету! Хош, хош! Слышал такой город? Ош, там опиум! Ош!» А Пиле спросил. Невольно повторил про себя странные измеянные звуки. Ош. А наша тоже опасный стал ошень. Камер сажают. Вдруг откликнулся с заднего сиденья старик. Кто сажает? Кито! Кирасные шайтаны, буднично выргыл со старик. В старый время человек Анашу курил, Тихо сидел, шай пил. Старый Мали знал, уфащение имел. А коммунист пришел, сказал, Анаша нет, плохо, водка пей. И стал человек водка пить, как зверь стал. Старый Мали не смотрит. В наш Акишлаг Акисякала убили, Нашом Акисякала убили. И он в возмущении вскинул сухие руки. У соседа милиц 10 кг анаша нашёл. 3 года тал. На суд он сиказал. У меня дети город живут. Одна сина 1 кг пиросит, как не дам. Другая сина другой кило пиросит, как не дам. А вы камер гонит. Зачем а? У нас бы за 10 кг расстрел получил, усмехнулся пили. — Где у вас? — покосился на него шофер. — В Грузии. — А-а-а! Гюрджи! Солнечный Грузии! Солнечный Узибикистан! — воскликнул старик, заволновался, закликотал что-то, и из его трахумных глаз выкатились слезы. — Сталин! Сталинака! Я Виттел! Виттел! — быстро-быстро произнес он сквозь всклипывание, переходя от избытка чувств на узбекский. Шофер стал переводить. «Говорит, что он воевал, был на параде победы в Москве. Видел Сталина, что он Сталина любит, как отца. Говорит, что сейчас, когда на фото видит, всегда плачет. Вот видишь, правда плачет», — добавил он, показав пальцем через плечо. И Пиле, покосившись, увидел, что старик действительно плакал на взрыд. Старуха, до этого молча спавшая рядом с мужем, открыла глаза и с недоумением смотрела вокруг. а старик, сморкаясь, в подол халата повторял. «Сталинака! Сталинака! Как можно? Водка, говорят, пей!» перемежая эти восклицания длинными узбекскими фразами. «О чем это он?» «Говорит, что у нас все Сталина очень любят, уважают. Ленина нет, он шайтанов привел, а Сталина – да, очень любят», пояснил шофер. «Разве Сталин не был таким же шайтаном?» Удивился Пиля. "Мм, нет, нет, что ты как можно? Слышишь, что старик говорит? Он хочет с семьёй в горы приехать, где Сталин родился, порог дома поцеловать, барана в жертву принести", переводил шофёр. "Пусть приезжает, гостем будет", усмехнулся Пиля. "Пусть только 10 кило наши захватят, у нас и очень любят все. У вас нашего Сталина, а у нас вашего Нашу". Шофёр в очередной раз расхохотался и перевёл его слова старику. Тот согласно закивал головой, вытирая лицо замусоленной тюбетейкой. Хоп-хоп, гори, гости наша, и вновь зачастил по-узбекски. Шофёр только махнул рукой. Опять Сталина хвалит. Некоторое время ехали молча. Тут Пеле заметил, что возле одного из домов сидят на длинной скамье человек 30 с уморочно небритых мужчин. А перед ними в большом тазу горит огонь. Шофёр уловил его взгляд, пояснил: Покойник тут. У нас так, тело закопают сразу, а потом дни и ночи сидят у огня, охраняют. Старики говорят, что душа мёртвого тоже тут сидит, не может сразу от близких уйти. Слушают, что они говорят. Ей приятно, когда её хвалят, только через 7 дней уходит, добавил он, посерьёзнев. И пили стало жутко от его слов. Он представил себе нечто огромное, волокнистое, которое сидит, сгорбившись около огня и чутко вслушивается в негромкие речи. Не в силах ответить, не в силах уйти, не в силах жить, а потом, когда приходит срок, оно, колыхаясь, уходит прочь. А мужчины встревоженно вглядываются в ночь, понимая, что вот только сейчас их друг отошёл навсегда. Подавляя в себе это видение, Пиля стал выглядывать в окно, сверять часы. пытаясь определить, где они и когда будут на месте. «Скорей бы надоело», — подумалось ему. Вдруг из встречной машины высунулись два дула. Пилия взвыв полез под бардачок. «Что такое, дорогой?» — всполошился шофер. Выстрела не было. «Ничего, шнурок завязать». Глухо откликнулся Пилия и в зеркальце успел заметить, что это просто торчали ножки стула из окна проезжавшей машины. «Эй, шнурок завязал, а голову чуть не разбил». — развеселился шофер. Уже проехали Шахрихан, Балыкчи, приближались к мосту через Сыр-Дарью. «Тебе куда надо, напомни?» — спросил шофер. «Ката Курам». «Тогда через Джумашуй надо ехать», — почесал затылок шофер. Вскоре они свернули с главного шоссе и поехали по дороге, тянувшиеся сквозь хлопковые поля. Стали чаще попадаться грузовики с хлопком, перевязанным как сено. «Белое золото, чтоб оно сдохло!» Вздохнул шофёр, провожая глазами очередной КАМАЗ. Круглый год цветёт, дышать не даёт. Около переезда через железнодорожные пути пришлось простоять довольно долго. Пили от нечего делать, стал рассматривать навес в поле. Под ним стояли весы и сидел толстый узбек с красной повязкой. На столе лежала громадная амбарная книга, куда узбек что-то вписывал карандашом. Не вдали от навеса под маленьким тентом несколько толстых мужчин ели плов с громадного блюда, широко загребая его ладонями. Они пригоршнями закладывали плов в свои рты, не обращая внимания на пыль, газы и грохот машин. Поодаль, прямо в хлопке, сидели женщины в косынках и тоже что-то жевали, а вокруг навеса, под палящим солнцем, стояла длинная очередь детей и подростков с корзинами, набитыми хлопком. Дети понуро ждали, не поднимая глаз, изредка зевая и ковыряясь в серой вате, выпиравшей из корзин. Бригадиры и кладовщики из-за вклады жрут как свиньи, а дети под солнцем стоят, ждут, пока они брюха набьют. Махнул головой водитель. Моих детей тоже из школы нахлопок гонит. Шакалы. Наконец показался мост через большую реку. Пили удивился грозным, словно изрубленным сабли обрывом по обе стороны мощного русла. Сыр Дарья торжественно бьёт о шафёр, гордясь древней рекой. Это значит: мать Дарья, её воду земля пьёт, человек пьёт, скот пьёт, зверь пьёт. Вдруг, схватив пилие за руку, он крикнул: "Смотри! Видишь на другом берегу это всё онаша дикая. Видишь? Ты спрашивал о онаша. Вот онаша, всё онаша". И пилие Следив за его пальцем, увидел далеко на обрывах густые зелёные заросли. Ничего себе, присвистнул он. Для него онаша всегда была в виде порошка или пластилина, а здесь она росла прямо из земли. "Подходи, ирви. За что ж действительно сажают в тюрьму, если так?" подумалось ему. Как шиповник и зила или виноград растёт, и то растёт, и это. Сорвал, съел, выпил, выкурил. Какая разница? Кому какое дело? Вскоре они въехали в Катакурам. Куда? спросил шофёр. Тут мне говорили, улиц нету, протягивая деньги, поинтересовался Пилия. Улица Ленина. Правильно, нету. Одна улица и всё, ответил шофёр, смеясь. Тогда поближе к номеру 35. Уколо дома 30 Пилия вышел, двинулся вперёд. Белёные стены из сырцового кирпичан нестерпимо блестели на солнце. Он шёл а блеск стен по-прежнему резал глаза. В одном месте ему показалось, что из-за стены кто-то выглядывает, но успел взять себя в руки и миновал опасный участок. Когда проходил мимо мощного забора, открылась калитка, и из нее вышли два узбека. Причем Пиле с удивлением заметил, что за калиткой не видно пространства двора или сада. Глухая стена, начало лабиринта. Это почему-то разозлило его. Чувствуя спиной взгляды узбеков и наливаясь беспричинной яростью, он подумал... «Скрытные мусульмане поганые!» Дойдя до крашенной калитки с номером 35, Пилия решительно постучал в нее. Долго не открывали. Наконец мужской голос что-то спросил по-узбекски. «Пайко тут! Мне нужен пайко!» — отозвался Пилия. Калитка заскрепела, распахнулась, и за рябым толстым узбеком Пилий увидел щуплого лысоватого человека, который неприязненно спросил. «Для чего тебе, пайко?» Меня позвали помочь ему, ответил Пиля. Вот как? переспросил человек, что-то сказав узбеку. Тот недоверчиво подумал, но отошёл от двери. Входи. Из душного колена придванника попали в обширный двор. Повсюду лежали косы да поры, серпы, цепы, вёдра, какие-то мешки, холстины. На колях заборчиков возле огорода торчали котелки, кувшины, весели, седло и сбруи. Рябой Узбек осмотрел Пилию и, переваливаясь, отправился в дом. А Пайко продолжал стоять. «Гела, тебе звонили из Тбилиси?» Протянул ему руку Пилия, переходя на родной язык. Тот вяло пожал ее и ответил вопросом. «А что они передали на словах?» Велели везти товар в Тбилиси. Пайко неопределенно качнул головой. «Мой адрес был только у Салико-Долидзе. -да Раз ты здесь, значит, я должен тебе верить». Он присел на корточки и повторил: "Я должен верить. Когда ты встречался с Селико? Я лично не видел и не знаю никакого Селико. Меня просили другие люди помочь тебе". "Ах, вот как. Тебя наняли, что ли?" Вроде того, усмехнулся Пиле, выдерживая взгляд его красных глазок. По иконе мигая, смотрел на него. "Действительно?" Солеко обещал прислать ему помощника, но чтобы так быстро без звонка, без телеграммы, сам Паиков после 10 лет лагерей, не бывший ещё в Тбилиси и мало ориентировался в тамошней обстановке. Из дома появился рыбой узбек и жестом позвал их. Пошли, у майся поешь, а там видно будет, сказал Паиков, вставая с корточек. Ты торчишь, я вижу. Не особенно. На вот, если хочешь, подмолотись. сказал Паяков, вынимая из просиновых штанов коричневый комочек. Хороший опиум, чаем можно запить. В комнате без окон стоял низкий четырёхугольный стол, покрытый множеством циновок, тряпок и косынок. Тут же лежали свёрнутые одеяла и длинные подушки мутаки. У около стены, приваляясь к ковру, спал морщинистый старик в тюбетейке. В руке у него была зажата палка. Услышав шум, старик открыл глаза. Рябой, его звали Убайдула, что-то сказал ему. В глазах старика мелькнул интерес. Он жестом пригласил сесть, зевая во весь чербатый маленький рот. Рябой отрывисто крикнул во тьму соседней комнаты. Какое-то приказание потом тяжело опустился возле стола на корточке. — Ботинки снимать? — спросил Пиле у Паяко. — Сними! — по-прежнему коротко ответил тот, скидывая шлепанцы и ловко скрещивая ноги. Пиля сделал то же самое. Старик некоторое время молча в упор разглядывал его, потом что-то произнёс по-узбекски. Он говорит: "Если ты гёрджи, то зачем волоса светлый и уса нету?" Перевёл грибой. Пиля невольно улыбнулся. "Не знаю, так вышло. Я миграл, а миграл и рыжий, и голубоглазый. Как дорога была хорошо." Продолжал переводить у Байдула, запуская толстые пальцы в чищенные орехи. — Да, все хорошо, спасибо. — Менты? — спросил Рябой от себя. — Нет. — Сейчас в Узбекистан много менты пришли. Жили люди тихо, Аллах Акбар, чего надо? — У-у-у, менты, чтобы их семья умерла, чтобы у жен сиськи высохли, чтобы их дети сдохли, — добавил у Байдула сурово и серьезно. «Аминь», — ответил Пилия, у которого вдруг пересохло во рту от этой тирады. Пайко молча что-то жевал. Пилия впервые покосился на стол. Топленое масло в горшочке, какие-то белые шарики, орехи, гранаты, айва, застывшая масса гороховой похлебки и множество надломленных или объеденных хлебцев. Он решил взять только яблоко, перехватив насмешливый взгляд Пайко. Старая узбечка несла большой чайник. У Байдула — собрав пиалы и быстро заполнив их, высоко держа чайник, ловко попадая струёй в пиалы. Вот чай, можно ханку выпить, сказал паику, передавая пиалу с зелёным чаем. Пиля запилопиум и оставил пиалу в руке. Стол, стоящий на ковриках, был чересчур покат, с него всё могло съехать. Что впрочем, никого не беспокоило. Сколько здесь опиум стоит, спросил он у паика. Не знаю, можно и бесплатно взять. — А можно и за миллион не получить, — уклончиво ответил вор. — Тут у них своего опиума нет. Привозной из Киргизии. — Киргизия? Ош? — Да. По дороге шофер тоже говорил, что опиум идет из Киргизии, — вспомнил Пилия. — Правильно сказал, не соврал. А тебе зачем? — Просто интересно. Когда Пилия выпил очередную пиалу, у Байдула опять что-то громко крикнул — Появилась старуха, унесла чайник и принесла новый. Что это она? В чайнике ведь есть чай, удивился Пилия. Так у нас принято чай менять из уважения, чтоб всегда горячий был. Старик спросил, как чувствует себя Пилия и всё ли в порядке у него в семье. Услышав, что всё в порядке, удовлетворённо кивнул и закимарил. Так, в бессмысленных разговорах прошло время. Старик то отключался, то опять о чём-то спрашивал. Пилия что-то отвечал, ощущая, что начинается затмение. Вскоре он отяжелел, стало неудержимо клонить в сон. Изредка поднимая веки, Пилия ловил на себе взгляды и думал о том, что опиум оказался слишком крепким. Глаз не открыть, руками не двинуть. Какие-то чёрные клубы роятся в голове. Что это со мной? С трудом проговорил он, пытаясь встряхнуться. Ничего. «Порядка! Лежи тихо! Аллах Акбар!» — ответили ему из тьмы.